можно было услышать, как ударились лезвия мечей. Роран всё так же держал меч двумя руками, а Магна одной, но разница была в том, что безоговорочная победа была за длинным мечом. Откуда эта сила? Раньше он явно не уступал и пусть держал оружие двумя руками, но мог противостоять врагу. В этот раз Роран проигрывал в сухую, и огромный меч постоянно отбивали назад. Однако мужчина не выпускал оружие из рук и не позволял себе упасть, Когда Магна сократил расстояние и нанес горизонтальный удар. Враг легко ударил, а Роран защитился лезвием и отскочил назад, кое-как он смог удержаться на ногах. Роран был куда лучше натренирован, а если учитывать вес оружия, то огромный меч весил намного больше. Однако все это точно не играло роли, и Рорена продолжали теснить: Используешь какую-то хрень? Даже самоусиление Мон уступало в силе. Он никому не уступал в чистой силе. А с усилением вообще не должен был проиграть, но раз уж это происходило, значит противник использовал что-то лучше усиления демонов, а Роран считал это каким-то трюком. «Прикрой рот, чернь! Или дальше собираешься вульгарничать? Грязнокровка, чернь, вот же достал! Меня зовут Роран!» Назов имя, Роран думал, что тут будет использовать его, однако враг не выказал интереса и будто пропустил мимо ушей. «Думаешь, мне сдалось имя грязнокровки? Что за дерзость? Это ты тут обнаглел, раз даже не представился!» «Ты должен был слышать моё имя от Повелителя Демонов, а представляться лично тебе я не вижу никакого смысла!» «Ну и раздутое у тебя эго!» – ответил Роран. Однако, хоть его огромный меч приближался невероятно быстро, и всё же его с лёгкостью отбили. Из-за этого оружие Рорана отбросило назад... И Магна взмахнул мечом и, прикрываясь щитом, подался вперёд. При том, что мужчина не мог ударить, потому не понимал, зачем нужен был щит, но тут же понял. Удерживая щит, он подобрался к старавшемуся сохранить равновесие Ророну, как следует оттолкнулся от земли и толкнул. Получив прямой удар щитом, Рорен ощутил встряску всем телом, выдохнул воздух и подлетел, ощутив невесомость, он упал на землю. Дыхание спёрло, он даже не получил время перетерпеть боль и стал перекатываться, уходя от острия. Роран старался увеличить разрыв между ними, но когда поднялся, снова получил щитом и покатился по земле. «Господин Роран!» Лепис собиралась подбежать к нему, а Ноэль целилась в неё. И всё же девушка устремилась к нему, а от стрелы её прикрыла Гула. «С дороги! Заткнись! Я твой противник!» Благодаря своим способностям Гула перекусила стрелу, проходившую невероятно близко. Ноэль внимательно следила за стрелой, которая внезапно сломалась прямо в воздухе. Она не понимала, что именно случилось, но стало очевидно, что это какая-то способность Гулы, так что переключилась на неё. В виде как сходятся стрелы и способности Гулы, Лепис встала между упавшим на землю Рораном и собравшимся пронзить его мечом Магной. «Женщина, не мешайся!» «Думаю, что нет смысла говорить то, что и так понятно!» Лепис ударила правым кулаком по направленному на неё щиту. Раздался глухой звук, сильный удар пришёлся по щиту, но назад отлетела магна, атаковавшая девушка. Она не верила в происходящее, а противник взмахнул мечом, точно желая сдержать её. Лепис могла уклониться, а тем временем поднялся Роран. «Что это? Чего он такой твёрдый?» «Мне бы кто сказал. С прошлого раза он стал ещё сильнее». «С прошлого раза?» Пока Лепис рассматривала его, Магна напал. Он преследовал уклонявшуюся девушку, щитом он ударил Рорана, точно пытался отмахнуться от насекомого, и мужчина отлетел. «Щит? Благодаря щиту магия усилилась?» «В этом дело». Лепис не знала, откуда взялись доспехи Магны, но раз это был комплект, и раз враг обзавёлся ещё и щитом, девушка не удивилась, что благодаря этому его сила и увеличилась. Думаю, что она права, Аляпис посмотрела на шлем в левой руке. Выгодав момент, она хотела выкинуть его в кратер, но подгадать его никак не получалось. Пока гула отвлекала Ноэль, стоило бы сделать это, но теперь оказалось, что Магна стал куда сильнее Рорана. «Если оставишь его, возможно, и сможешь выкинуть!» Усмехнулся Магна, указывая подбородком на Рорана. Аляпис не ответила и продолжила внимательно следить за действиями противника. Если она не будет думать о Ророне, то, скорее всего, сможет подгадать момент, чтобы выкинуть шлем. Но она тут же отбросила эту мысль. «Конечно, очень важно избавиться от него». Взяв за край, Лепис стала размахивать шлемом. Такое грубое отношение заставило Магну резко посмотреть на неё, но для Лепис шлем, который она должна была выкинуть в кратер, был не более чем мусором. Если поставить на весы этот мусор и жизнь господина Ророна, то его жизнь, конечно же, перевесит. После слов Ляпис, магна беззлобно засмеялся. «Вот так, красавчик! Каково это, когда тебя защищает женщина!» Если бы не вмешалась Ляпис, после удара щитом Роран, скорее всего, уже был бы мёртв. На эти оскорбления он ничего не ответил и лишь поднял меч. Ляпис и правда спасла его. Так что не было ничего оскорбительного в том, что ему указали на это. Скорее уж, Роран не понимал, к чему вообще было говорить об этом. «Так ты сам можешь сражаться лишь благодаря Тёмной Эльфийке». Без Ноэль они бы сражались трое против одного, и тогда неизвестно, получилось бы у Магна так тиснить Рорана. Гула пока не помогала разобраться с ним лишь потому, что была занята Эльфийкой, и поэтому Рорану казалось, что Магну также защищает Ноэль. «Это ужасное недопонимание. Я мог бы сражаться даже без неё. Она следует за мной по своей воле. Её отсутствие никак бы на мне не сказалось. То есть тебе плевать на неё». «А что в том, что я больше за себя переживаю, чем за других? Ты ведь уже понял, как было глупо бросить мне вызов!» Даже с самоусилением он в сухую уступал. И даже если бы их стало больше, Рорен сомневался, что их положение существенно улучшилось. «И всё же пока рано сдаваться. Хочешь продолжать? Ты даже не видишь разницу между нами!» Куртка Рорена — это превосходная броня, полученная от древнего вампира, Она обеспечивала защиту, которую было сложно представить. И даже с ней он довольно сильно пострадал после удара щитом. А значит, без куртки его, скорее всего, убили бы с одного удара. Настолько была немыслима эта сила. «Ты что-то придумал?» – спросил у не собиравшегося сдаваться Рорана Лепис, подошедший и взявший его за руку. Видать, она использовала исцеление. Он ощущал, как в его тело вливается тепло... А боль в местах, где его ударили щитом, он приложился об землю, отступала. «Нет, ничего такого». Магна знал, что при прикосновении жрица использовала на нём исцеление. И всё же продолжал ухмыляться, мужчина не помешал Лепис подойти к Ророну, Потому что считал, что это ничего не изменит, Ророн, мрачно скривившись, произнёс. «Проиграть человеку в бою на мечах, получить щитом и поджать хвост – всё это бьёт по чести наёмника». Будь против него монстр, можно было и отступить. Но перед ним был человек, а наёмники жили за счёт того, что побеждали. Конечно, когда все козыри исчерпаны, оставалось лишь бежать не оглядываясь, но Роран пока показал не всё, на что был способен. «Надо мне, чтобы твоя довольная морда скривилась от удивления. Но ну, попробуй, чернь. Думаешь, ты что-то сможешь? Как раз об этом и думаю». С и щитом и мечом магно провоцировал Рорена а тот закричал, взмахнув мечом, и ринулся на противника.